Студия «Ардис» представляет. Даниэль Брейн. Нелюбушка. Читает Татьяна Морозова. Глава первая. В сорок ты не ягодка, Ты крепкий орешек. Макадамия. Без ключика не открыть, И ключик нужен особенный. В сорок в цене безмятежность Лёгкий ветер с привкусом соли, брызги золота на тёмно-синей воде, наглые чайки, орущие что-то по птичьи, вряд ли приличное. Многое пройдено, переосмыслено. Жертвоприношения вычеркнуты из списка вместе с жадными до жертвенности людьми. Жизнь побила и покалечила, натыкала носом в дерьмо, поставила на ноги, научила справляться, подкинула пару джокеров, потребовала высокую цену. Завершена демоверсия игры. Мои файлы переименованы в мои фейлы. Нет иллюзий, что каждый встречный навсегда. Осмотрительность и недоверие возглавили перечень добродетелей. Литры любовных слез выплеснуты без сожалений. Новости перестали быть актуальными. Все, о чем не хочется вспоминать, переквалифицировано в жизненный опыт. Коллекция воспоминаний бережно нанизана на прочную нить. В 45-е. Утомляют переживания. Перепутанный ценник на кассе злит больше, чем пошедший налево муж. Нет сильным эмоциям, если захочется, есть триллеры, спортивные бары и рафтинг. Озареванная девчонка смешит, дурочка, побереги свои слезы для тех, кто сейчас тебе кажется вечным. Ссору молодой пары слышала вся гостиница. Повод для срыва был у всех. Мы застряли в трёх километрах от родины. Кто-то в компании гида, кто-то в составе измученной группы, кто-то безбашенными дикарями. Я восприняла ураган как житейскую неприятность. Прочие медленно закипали. В каждом номере хлипкого картонного муравейника назревал межличностный переворот. Всё вокруг пахло водорослями. Море грызло берег как бешеное. Волокло на дно гостевые клетки с первой линии. Перемалывало лежаки и торговые палатки и синий брезент репыхался на ветру сигнала «Держитесь!» в стороне от меня. Погранпереход закрыли прямо перед моим носом. Я за огромные деньги отыскала пристанище в третьеразрядной гостиничке на второй линии, и море уже подбиралось ко мне, швыряло в окна солёную взвесь, проверяло на прочность. «Можно я у вас посижу?» — спросила девчонка, похожая на изнурённую панду. В свои двадцать лет с небольшим она успела взять кредит на модные губы, хотя, может, довольствовалась и недоучкой с плохо стерилизованным шприцем. Дешёвая тушь растеклась по щекам, глаза воспалились, на скуле наливалась свежая ссадина. В коридоре стояла тишина. Кавалер не заметил, что пташка уже улизнула, но всё равно знал, ей некуда улетать. «Здесь, разумеется, бесполезно привлекать твоего парня к ответственности», — сказала я, уходя от прямого ответа. «Девчонка ждёт, когда ухажёр сменит гнев на милость и крик на букет цветов, а я не люблю помогать тем, кто ищет не помощи, а утешения. Но как только ты окажешься на нашей стороне, ты обратишься в полицию, верно? На погранпереходе обязательно есть и врач». Девчонка хлопнула глазами. За окном гормахнула. В довершение к урагану шторму начиналась гроза. В соседнем номере разбилось стекло, мигнул свет, и лампа в конце коридора потухла. Мой палец указывал на ссадину. Девчонка попробовала извернуться. «Напрасно вы думаете так, он меня любит. Просто, ну, видимо, было лишнее», — пробормотала она, пряча взгляд. «Да-да, здесь каждый второй ведётся на росказне и покупает эксклюзивную дрянь, лучше которой нет на свете», — скривилась я, вспомнив свою первую однодневку в эти заброшенные райские края. В конце коридора открылась дверь, бросив свет на тёмные стены, и робкий нетрезвый голос позвал суженую. Дегустации каждые полчаса настойчивость местных производителей никого не обидеть. «Не твой красавец горлопанит? Давай, заходи». «Вон диван, надеюсь, там нет клопов. Можешь спать до утра, и это бесплатно». Девчонка поспешно вошла, боясь, вероятно, что я передумаю, и встала, как вкопанная, изумлённо уставившись на мою трость. Я закрыла дверь на замок. Крик в коридоре усилился, как и ветер, и шум моря, и гром. На балкончик заливалось всё больше воды, и драный ковролин под окном намок основательно. Номер «Люкс» был так же нелеп, как «всё здесь» обшитой вагонкой, с криво выложенным кафелем на полу, с белой кроватью, с золоченой лепниной. Но безвкусная роскошь девчонке понравилась. Она прошла и уселась на диван, трепетно прислушиваясь к зову из коридора и с очевидной завистью рассматривая интерьер. В двадцать лет что трость, что скандал, что кровать в чужом позолоченном люксе достойны поста в социальной сети. Не хотела бы я, чтобы мне опять стукнуло двадцать вытянув увечную ногу, нащупывала на тумбочке выключатель, щёлкнула им и, не торопясь, легла. Тело отозвалось тянущей болью, и я подумала, всё в порядке, всё точно так, как и должно быть. В дверь шарахнули кулаком, девчонка вздрогнула. Я ухмыльнулась про себя, в дверь ударили ещё раз, уже не настолько нагло потом пошли дальше по коридору. Кто-то откроет и даст путешественнику по щам. «Вы не боитесь?» — прошептала девчонка, ни то неверяще, ни то возмущённо. Мне не досок было разбираться в оттенках её неустойчивых чувств. «Кого? Твоего парня истерика?» «Нет, солнышко, я никого не боюсь. Спи или проваливай к чёртовой матери. Ураган кончится, я пересеку границу и две недели буду валяться на лежаке, кататься на фуникулёрах, любоваться на пышную зелень субтропиков с высоты смотровых площадок, лопать мидии и рапаны, а по вечерам забираться с планшетом на крышу отеля, провожать на заслуженный отдых солнца и пересматривать старые фильмы с французским комиком. А потом самолёт разгонится навстречу уставшему морю, оторвётся в последний момент от земли, и я в привычную колею к переговорам, поставкам Выставкам, совещаниям. Мне ведь всего сорок пять. Я ещё долго буду стоять во главе своего бизнеса. У меня много сил и бесконечное множество дел. Я выучил урок. Рассчитывай на себя. От цветочки и ягодки — волшебная мантра, которая якобы помогает от бед. Жизнь меня не ждала, но, обалдев от безбашенной наглости, позволила взять всё, что мне не принадлежало. В холодный зимний день... Я появилась на свет с досадным для дежурных врачей врождённым дефектом. Родители мечтали, что будет сын, как полагалось наследник дивана. Но родилась я, крикливая и ни на диван положить, ни припахать к огороду. Не привечали меня ни в яслях, ни в садике. В школе я была не то что изгоем, незримо существовала. Не горели желанием возиться со мной в больницах, я ведь не умираю. А операция поможет, наверное, но, скорее, что нет. Отчаянный век подходил к финалу. Трясло страну и население. Мать нянчилась с долгожданным сыном и вечно скалилась на меня. Отец нашел, наконец, работу, достойную главного инженера, и исправно приносил зарплату некондиционной гайки и сорокоградусный дефицит, который тут же прятал от матери. В полуголодных офисах на бухгалтера-кривоножку с дипломом техникума понятным недоверием. Бухгалтер новичка кормит ноги. Нам надо было на что-то жить. И я, сражаясь с безжалостной болью, раскладывала на раскалённом прилавке товар отцовскую металлическую зарплату. К исходу недели жара окончательно доканала. Я повесила объявление «всё по рублю» и впервые пришла домой с деньгами. Ночью в столицу наведался шторм, перебил людям чувство собственной важности — Придал рынку вид свалки, и моя эскапада осталась для родителей тайной. Я пошла на первый предпринимательский риск. Купила на вырученные деньги всевозможную нужную покупателям ерунду и старую тряпичную палатку, на которой нарисовала белой краской задорно подмигивающую единичку. Время шло. Порой бежала. Я научилась считать сроки не страничками школьного дневника, а отчётными периодами. Палатка стала магазинчиком, после еще одним. Я наняла продавцов, поступила в платный вуз. Отец спился, ожидаемо. Мать пестовала любимого сына, я заблокировала ее в конце концов, ошалев от постоянного «дай нам денег». В 23 я почти случайно вышла замуж за вдовца старше меня на 15 лет, удочерила его малышку и выяснила, что семья не погоня за ощущениями. А уютная гава, неважно, не пялиться друг на друга в экстазе, не обвинять, а быть рядом, смотреть в одном направлении. Дочь окончила институт, и лет через десять сменит меня на посту в федеральной сети магазинов бытовых и хозяйственных товаров «Цилковик». Я уже третий год вдова, и отправилась на эту экскурсию в память о муже. Мы вернулись с залитого солнцем юга, и через месяц врачи озвучили приговор. Всё произошло скоропостижно. А дурёха, рыдающая от меня в двух шагах на протёртом диване, оплакивает несбывшиеся надежды. «Солнышко, кончай мазать соплями диван». «Я заслужила спокойный сон», — подумала я, подпихивая подушку под голову и морщась, отставшей сильнее от сырости боли. Я устала от людей, от их претензий ко всему вокруг, от их амбиций, стереотипов, пустых и пафосных лозунгов. Я не выносила людей, агрессивных, ленивых, капризных, алчных. А они же, как на зло потянулись ко мне, едва убогонькая превратилась в миллиардершу. И я улыбалась, конечно, в ответ, но знала, насколько всё это наносное, как песок. Что я, что люди уверенно лицемерили. Я зарабатывала на них, они хотели денег и покровительства. Фанерные стены подрагивали от ветра. И в унисон со стихией выл обманутый кавалер. Мир с треском разломился напополам. Меня швырнуло в отчаянно ледяную бездну. Я захлебнулась горькой водой, в глаза плеснула концентрированной солью, дышать стало нечем. Стоял оглушительный гул, небытие болтало меня, как теннисный мячик в стиральной машинке. Я пыталась не сделать вдох и ухватиться за что-нибудь, но всё вертелось и исчезало прямо под пальцами и кончилось так внезапно, что я не поверила обрушившейся тишине. Я разлепила губы, тронула воздух кончиком языка и жадно вдохнула. Ещё и ещё я не слышала собственное надсадное дыхание. Меня окружала не тишина, мне слух изменял. Сердце билось о рёбра, болел низ живота, вероятно, я ранена. Но это не страшно, главное, я осталась жива. Я лежала на боку, на чём-то сухом и твёрдым, колючем, Я провела пальцами, похоже, ковёр. Пальцы ног шевелились тоже, но я словно была обута, не было знакомой боли в бедре и тазу. Я приоткрыла один глаз, второй, слезнула с разбитой губы что-то тёплое — кровь. И это неудивительно, я очень легко отделалась, мне сказочно повезло. Я закашлялась, на этот раз услышав свои хрипы, обрадовалась, что слух возвращается — и промокнул рану на губе рукавом пижамы. мое запястье было обтянуто тёмной тканью с некогда белой манжетой, и это напомнило мне школьную форму. Я коротко хохотнула при чуде памяти, возможно, контузией, и подняла голову. Комната была в мельтешащих пятнах. Я на секунду зашмурилась, помотала головой, испытала приступ дичайшей тошноты, но справилась. Откуда-то донеслись глухие удары о землю и металл. Шли спасательные работы. — У нее кровь, маменька! — раздался испуганный голос. И я расфокусированным взглядом поискала, кто говорит. Яркие пятна света, свечи на столе справа и слева, стулья, еще один стол, тяжелые темные занавеси, из-за которых нечем дышать. Одно бледное пятно обернулось совсем еще юной девушкой с перекошенным от страха лицом. Другое, поворот головы, снова привел все в движение и вызвал тошноту. женщины постарше, примерно моей ровесницей. Женщина вытянула руку в мою сторону и величаво поджала тонкие губы. «Всегда была дешевая актриской. Поднимайся, Любаша, кровь утыри». Она вытащила из декольте платок и брезгливо швырнула мне. Платок упал на расстоянии вытянутой руки, и я даже не подумала его подобрать. По телу прошёл мерзкий озноб, прошиб холодный пот. Рассудок сопротивлялся кошмару, подсказывал, что современная медицина успешно лечит и не такие расстройства. Я несколько раз вдохнула, стараясь не разреветься. Галлюцинации наяву ужаснули до панической атаки. Я напомнила себе, что недавно прошла полное обследование. Я здорова настолько, насколько могу быть со своей травмой. Но эта нога — это забедренный сустав, а не мозг, а не психика. Чтобы мне не казалось, это закончится. «Мне нужен врач», — прохрипела я, поднимая голову, и опять комната поплыла вместе с женщинами, свечами и стенами. Замаячила призрачная надежда, что сотрется странная пелена, и передо мной окажутся две обычные женщины в юбках, а может быть, джинсах, и вместо проклятых свечей замелькают стробоскопы машин спасателей и скорой помощи. Где-то должен быть мой рюкзак. Я говорила так тихо, что вряд ли обе женщины разбирали хоть что-то. Там документы и телефон. Я была... Как, чёрт возьми, название той дыры, которая всё-таки рухнула от урагана? Девица картины прижала тонкие руки к лицу. Я пошевелилась, пытаясь подняться и у меня никак не получалось сделать простое движение — сесть и подобрать под себя ноги. Я с трудом привстала, снова сражаясь с тошнотой и болью в животе, и увидела, что ноги мои спутаны темной длинной юбкой, и юбка сухая и совершенно цела. Низ живота свело резким сильным спазмом. Я вскрикнула, зажала рот рукой, стремясь угомонить тошноту, но не вышла, а затем я без сил рухнула на пол, едва не оказавшись в мерзкой луже. Рассечённую губу жгло, это беспокоило меня меньше всего на свете. Даже боль в животе не пугала так сильно, как галлюцинирующий мозг. Результат кислородного голодания? Своей выходкой ты выгнала в гроб отца. Голос старшей женщины прозвучал над моей головой, я открыла глаза, увидела обтрёпанный подол её юбки, и краем рта неслышно изрекла пару ругательств. Опозорила семью, заставила нас прятать в глаза от соседей, разрушила все надежды на брак сестры. Вернулась бесстыжая вместе с отродьем. Хватило духу просить, чтобы мы тебя приняли. Я дорого бы заплатила, чтобы перевести бред, который слышала, в слова, которые эта женщина действительно говорила. Ещё какую-то сумму я отдала бы, не глядя, чтобы прекратилась нарастающая до искрок в глазах боль внизу живота, но никто не пришел, чтобы заключить со мной сделку. «Не желаю видеть тебя в этих стенах. За проступки надо платить сполна. Поднимайся, вытирай за собой, убирайся и забудь в этот дом дорогу. Что до твоей... дочери?» После паузы добавила она, будто выплюнула. «Так и быть. Дитя не должно побираться по дворам за грехи беспутной пропащей матери». Подрастёт, начнёт в доме прислушивать, а потом выдам её замуж за мещанина. Молись за меня до конца своей жизни, за мою доброту. Любодейка, распутница, прочь пошла никчёмная дрянь. Сейчас пройдёт эта невыносимая боль. Прекратится предсмертная слабость, я встану. И кто бы ты ни была, ты очень сильно пожалеешь об этих словах.